Глава 67. Эндрю. Семь дней спустя. Я не понимаю, почему они считали меня таким опасным, зачем им нужно было исчезать, не оставив никакого следа. Я могу только предположить, что Эсси против меня настроила это сумасшедшее, Фрея. Полиция сейчас так предвзято относится к мужчинам, что верит всему сказанному женщиной. А после того, как вы получили запретительный судебный приказ, считайте, что вы обречены. Чтобы между вами не произошло, во всем виноват мужчина. Однако это сработало мне на руку. Теперь я Стивен М. Смит. Грегори попытался выяснить, кто такой этот Стивен. И оказалось, что он предупредил своих друзей, что какое-то время будет недоступен. Так и оказалось. Он никому не сказал, что именно собирается делать и куда направляется. Он был осторожен. Это показывает, каким гребаным параноиком была Эсси. Моя мать и Грегори опознали тело и подтвердили, что это я. Полиция даже сделала анализ ДНК. Мертвые мужчины и женщины оказались родителями мертвого ребенка. От этого я впадаю в ярость и одновременно грущу, но мне это помогает. У меня была хорошая страховка на случай смерти. Ее получает Грегори, и мы делим ее пополам. Теперь он может открыть собственное агентство недвижимости, как он всегда и хотел. Я уверен, что это единственная причина, по которой он предложил так поступить. Он никогда не был любящим братом, но он любит деньги. И у меня их достаточно, чтобы начать новую жизнь. На самом деле я даже не виню себя в случившемся. Я хочу сказать, что этот Стивен пытался украсть мою жену и детей. Мне плевать на то, кто там биологический отец. Бенджи был моим ребёнком. Интересно, сколько времени это продолжалось? Может, и Джозеф не мой? Поэтому он и стал таким. ли точно моя. Я знаю это, потому что она тоже плохо различает лица. У нас всё так и начиналось с Сесси. Я уверенно подошёл к ней и поцеловал, подумав, что это моя девушка. Она на самом деле была похожа на мою девушку, все так говорили. Но у меня лёгкая степень лицевой слепоты. И это не была моя девушка, это оказалась Эсси. Стивен мне врезал, и Эсси послала его подальше. Если бы не моя лицевая слепота, то у нас с Эсси ничего бы не было. Любой нормальный мужик поступил бы так, как я. Я не имею в виду, что убил бы Эсси, но она бросилась на меня, когда я держал в руках ружье. Поэтому на самом деле она сама виновата. А с Бенджи просто произошел ужасный несчастный случай. Переживаю я из-за Селли. Мне не следовало ее оставлять. Селли всегда была на моей стороне. Она всем заявила, что это сделал Джозеф. Или она защищает меня, или она нас перепутала. Ведь я же был в той дурацкой бейсболке и футболке. Я до сих пор злюсь из-за того, что так старался наладить контакт с этим парнем. А они все это время планировали избежать и оставить меня одного. Мне плевать на то, что я сделал. Но я не заслужил того, чтобы другой мужик крал моих детей. А Джозеф явно был в курсе. Джозеф все еще в больнице. Врачи считают, что он не выживет. А если выживет, то, вероятно, не сможет вспомнить, что произошло. Хотя я не могу доверять своей матери. Если Джозеф пойдет на поправку, она вполне может заговорить. Будем надеяться, что Джозеф не поправится. Знаю, что это звучит жестоко. Но он меня предал. Они все меня предали. За исключением Бенджи и Селли. С Селли я все исправлю. Я найду способ. Я переживаю только за нее. Она лишилась матери, а я не могу быть ей отцом, но я буду присматривать за ней и заботиться.